Джаспер Форде – полный вперед назад или оттенки серого. Табитим – в качестве первого приветствия на пути к обретению бесспорно увлекательного и часто недооцениваемого опыта, которое мы называем существованием. Ни света, ни цвета как таковых в окружающей нас природе не существует. Это простое движение материи. Когда свет проникает вам в глаза и падает на сетчатку, это движение материи. Воздействие на ваши нервы и ваш мозг, Это также простое движение материи. При восприятии мозг испытывает ощущения, которые, собственно говоря, являются лишь свойствами мозга. Альфред Норт Уайтхед. Утро в гранате. 24 55 021 Во время внутриколлективной поездки мужчины должны быть одеты согласно дресс-коду номер 6. Наличие головных уборов приветствуется, но не обязательно. Началось все с того, что отец не захотел смотреть последнего кролика, а закончилось тем, что меня вот-вот съест хищные растения. Для себя я хотел другого – жениться на девушке из семейства Марена и порулить их веревочной империей. Но то было четыре дня назад. До того, как я встретил Джейн, вернул пропавшего Караваджо и исследовал верхний шафран. И вместо наслаждения преимуществами цветового продвижения я погрузился в чавкающую трясину дерева Ятивео. До да чего обидно. Примечание. Эти Вио легендарное плотоядное дерево, якобы растущее в Центральной Америке. В переводе с испанского «вижу тебя». Но не все так плохо, и вот почему. Первое. Я, к счастью, приземлился вниз головой, а значит, буду поглощен всего за минуту. Это намного, намного лучше, чем если тебя засасывают все еще живого в течение недель. Второе и самое важное. Мне не придется умирать в неведении. Я открыл нечто такое, что не заменят никакие награды и отличия. Правду. Не всю правду, но немалую часть ее. Поэтому чертовски обидно, что все так сложилось. Я ничего не могу сделать с этой правдой. Правда эта слишком велика, слишком ужасна, чтобы оставаться скрытой от людей. Но я хотя бы обладал ею целый час и понял, в чем ее смысл. Вообще-то меня послали не за этим. Я был направлен к внешним пределам, чтобы провести перепись стульев и научиться смирению. Но правда неумолимо нашла меня, как и полагается, большой правде, как находит мозг потерявшаяся мысль еще я нашел Джейн, или она меня не важно. Мы нашли друг друга. И хотя она была серой, а я красным, мы оба жаждали справедливости, которой не давала цветовая политика. Я полюбил ее, больше того, начал думать, что и она меня любит. В конце концов она сказала прости перед тем, как толкнуть меня, после чего я упал на голую землю прямо под кроной Ятивео. Значит, что-то она ко мне чувствует. Итак, четыре дня назад я шел по гранату, транспортному узлу западного красного сектора. Мы с отцом прибыли в город за день до того и остановились в зеленом драконе. Прослушав утреннее песнопение, мы сели позавтракать, слегка раздосадованные, но не удивленные тем, что ранние пташки и числа серых уже уничтожили весь бекон, оставив нам лишь соблазнительный запах. До поезда оставалось несколько часов, и мы решили пройтись по городу. Не посмотреть ли последнего кролика, предложил я. Говорят, это главная достопримечательность. Но уникальный кролик не слишком заинтересовал отца. По его словам, до поезда нам надо было посмотреть плохо нарисованную карту, мемориал Оза, цветной сад и уж потом кролика. Кроме того, в музее граната хранится лучшее в коллективе собрание бутылок из-под Вимто, и по понедельникам и вторникам там даже показывают граммофон. Примечание. Вимто. Прохладительный напиток пурпурно-красного цвета. 42-й клип на песню Got Me Started", Сказал он, словно хоть что-то отдаленно связанное с красным могло переубедить меня. Но я не собирался сдаваться так легко. Примечание. Something got me started. Песня группы Simply Red. Просто красный. Кролик уже совсем старый. Настаивал я, вспоминая инструкции по безопасности из буклета «Правильное общение с кроликом». А гладить его уже не обязательно. Дело не в этом. Пожал плечами отец. Дело в ушах. Я вполне могу обойтись. Заключил он безапелляционно. И прекрасно обойдусь без кролика. Это было правдой. Я тоже вполне мог обойтись без кролика. Но я обещал своему лучшему другу Фентону и еще пяти приятелям, что я запишу для них таксономический номер одинокого кролика, и они смогут занести его в свои книги наблюдений за животными, как опосредованно виденного. Я даже взял с них за это по четверти доллара. Деньги пошли на лакричные конфеты для Констанс и на синтетические красные шнурки для меня. Мы с отцом припирались еще какое-то время, и в конце концов он согласился обойти все городские достопримечательности по кругу, чтобы не сильно изнашивать ботинки. Кролик стоял в списке последним за цветным садом. Согласившись, по крайней мере, включить кролика в наш маршрут, папа вернулся к своим тостам, чаю и газете «Спектр». Я же принялся лениво оглядывать убогую столовую в поисках источника вдохновения, так как собирался писать открытку. Зеленый дракон построили еще до явления. Как и многие постройки в коллективе, за главной буквы, он видел массу разнообразных событий, и каждая оставляла на нем свой след. Краска на стенах порядком облупилась, Лепнина рассохлась и стала рассыпаться, кленка на столах протерлась до основы, а ножи были согнуты, поломаны или утащены. Однако запах горячих тостов, кофе и бекона, приветливая обслуга и шумная болтовня приезжих, завязывавших мимолетные знакомства, придавали заведению особый шарм, так что с ним не могло сравниться ни одно приличное кафе у нас в Нехрите. Я обратил внимание, что в общем пространстве любой мог занять какое угодно место, но посетители бессознательно рассаживались по цветам. Одному фиолетовому предоставили целый стол в его распоряжение, а у дверей жались несколько серых в ожидании свободного стола, хотя рядом с фиолетовым были свободные места. Мы сели рядом с парочкой зеленых, пожилыми мужем и женой. Они были достаточно богаты, чтобы позволить себе искусственно выкрашенную зеленую одежду, видную для всех. Этакая гордость, безвкусная и дорогостоящая демонстрация привязанности к своему цвету. Эти двое явно продали свою квоту на детей ради таких одеяний. Наша соцом одежда была общепринятой раскраски, видной лишь другим красным. Сидящие напротив зеленые видели только красные кружки, отличающие нас от серых. Впрочем, эта пара встретила нас с не меньшим пренебрежением. Говорят, красные и зеленые цвета взаимно дополняют друг друга. Но нас с зелеными объединяет только неприязнь к желтым. Эй ты! зеленая бесцеремонно показала на меня ложкой. Передай мне джем! Я послушно исполнил приказание. Ее начальственный тон был вполне объясним. Мы стоим тремя ступенями ниже зеленых на хроматической шкале и обязаны им подчиняться. Но, несмотря на это, мы первенствуем в старинной цветовой схеме красный-желтый-синий. Красные неизменно входят в состав сельских советов, что не разрешено зеленым из-за их неполноценного статуса. Зеленый – смесь желтого с синим, не более того. Это дико их бесит. Вот скромным оранжевым тем все равно. Они принимают свою судьбу добродушно, даже с юмором. А зеленые так и не могут отделаться от чувства, что к ним относятся несерьезно. Все очень просто, ведь их цвет – это цвет растительности, и они полагают, что их роль в коллективе должна соответствовать доле зеленого цвета в природе. Только синие могли бы соперничать с ними в количественном плане, так как за ними небо, но чистое небо видишь не всегда, и если оно покрыто тучами, понимаешь, до чего безосновательны претензии синих. Но зеленая дама отдала мне приказание не только из-за моего цвета. Под моим красным кружком виднелся значок «Ищу смирения». После стычки с сыном верховного префекта, Мне велели носить его в течение недели. Возможно, зеленая не пожелала заметить другой мой значок, тысячу баллов, очень престижный. А может, ей просто захотелось джема. Я взял джем в буфете, с почтительным кивком подал его зеленый и вернулся к своей открытке. На ней был изображен старый каменный мост в гранате. Легкое синего неба стоило лишних 5 цент баллов. За 10 цент баллов я получил бы открытку с зеленой травой, но моя будущая невеста Констанс Марена которой и предназначалась открытка, называла пистарту вульгарной. Ее родичи, старая цветовая аристократия, придерживались вчерашних взглядов на цвет, везде предпочитали приглушенные тона, хотя и могли выкрасить свой дом в самые яркие оттенки. Впрочем, для них многое что было вульгарным, в том числе и род бурых, выскочки, но с их точки зрения. Поэтому я был лишь будущим женихом. Отец договорился об этом полуобещании, то есть Констанс имела на меня преимущественное право. Я едва не получил такого же права. Все сорвалось в последний момент. Но так или иначе, сделка была выгодной. Хотя мое семейство отделяло от серых всего три поколения, меня считали в достаточной мере старокрасным. А потому к нашей полупомолвке не следовало относиться несерьезно. — Пишешь рыбьей морде? — с улыбкой спросил отец. — Вряд ли она забыла тебя так скоро. — Да, — согласился я. — Но все же, несмотря на имя, верностью она не отличается. — Примечание. Канстенс верная. — А. Роджер Каштан уже вьется вокруг нее? Как муха вокруг тарелки с медом. Не называй ее рыбьей мордой, пожалуйста. Масло, велела зеленая. И пошевеливайся на этот раз. Мы закончили завтракать, наскоро упаковали вещи и спустились к стойке. Отец стал объяснять носильщику, что наши чемоданы нужно отнести на вокзал. Чудесный день. Заметил, пока мы оплачивали счет, мужчина за стойкой. Худощавый, с прекрасно вылепленным носом и одним ухом. Потеря уха была обычным делом. Они отрывались пугающей легкостью. Необычным было то, что этот человек не позаботился вернуть ухо на место, хотя что тут сложного. И Еще любопытная деталь. Он носил свой синий кружок высоко на лацкане пиджака. Этот негласный, но широко распространенный условный знак намекал, что за особую плату его носитель улаживал разные вопросы. И действительно, накануне вечером нам на обед подали раков, а он не отметил это в рационной книге. Это стоило нам половины балла, завернутого в салфетку, и незаметно переданного по назначению. «Каждый день чудесен», — приветливо откликнулся отец. «Точно», — весело подтвердил тот. «Мы обменялись дежурными фразами. Насчет отеля, что он чист и умеренно комфортен, и насчет нас, что мы не роняем репутацию заведения, умеем себя вести за столом и не горланим в общественных местах». После этого служащий отеля спросил. «Далеко собрались?» «Восточный Кармин». Поведение синего внезапно изменилось. Он странно поглядел на нас, вернул наши книжки с баллами, пожелал приятного и спокойного времяпровождения и тут же повернулся к другому клиенту. Мы вручили чаевые носильщику, еще раз проверили время отхода поезда и направились к первому из пунктов нашего маршрута. Хм, хмыкнул отец, глядя на плохо нарисованную карту, после того, как мы отдали 10 цент баллов и очутились внутри ветхого, но чистенького домика. Ничего не понимаю. Плохо нарисованная карта, возможно, не волновала воображение, но полностью оправдывала свое наименование. Может потому, что она пережила дефактирование, предположил я. Карта была не только загадочной, но и невероятно редкой. Кроме геохроматической карты прежнего мира в настольной игре фирмы Паркер, то была единственная карта, составленная до явления. Однако древность экспоната не делала его интересным. Мы какое-то время пялились на выцветшую бумагу, надеясь, что наше понимание, пусть и неправильное, перейдет на более высокий уровень. И потом жалко было заплаченных денег. «Чем дольше и пристальнее мы на нее глядим, тем больше получаем за ту же плату», — объяснил отец. «Я захотел было спросить у него, сколько нужно смотреть, чтобы нам еще остались должны, но не стал». Наконец он убрал свой путеводитель, и мы снова оказались под теплыми лучами солнца, чувствуя, что нас попросту обобрали на 10 цент баллов. Однако мы написали благодарственный отзыв. Экспонат оказался посредственным, но музейщики-то были ни при чем. «Папа?» «Да». Почему-то человек в отеле так странно повел себя, услышав про восточный кармин. «Жизнь во внешних пределах, как считают, отличается от социальной динамикой», ответил он, немного подумав. «И некоторые полагают, что обилие событий может породить прогрессистские настроения, а это поставит под угрозу стабильность». То была дипломатична, но очень мудрая и правительственная реплика. Я не раз возвращался к ней мыслями в последующие дни. «Хорошо, но что думаешь ты?» – настаивал я. Отец улыбнулся. Я думаю, что нам надо осмотреть мемориал Оза. Даже если он уныл, как Магнолия, то все равно это в тысячу раз занятней плохо нарисованной карты. Мы зашагали к музею по шумным улицам Граната, с их теснотой, суетой и нечистотой, изнемогая от жары. Вокруг было множество людей, готовых удовлетворить ваши каждодневные нужды. Сутенеры, продавцы воды и пирожков, рассказчики историй, умельцы, определяющие вес на глазок. В лавках по обе стороны улицы шла коммерция посерьезнее их занимали сапожники, портные, продавцы всякой утвари, вычислители, готовые мигом что-нибудь умножить или разделить. Можно было зайти к модератору или крючка двору и тут же получить консультацию, что означает то или иное правило и как его обойти. В одной лавке продавали исключительно парящие предметы, а другая специализировалась на посткодовой генеалогии. По пути нам попадалось необычно много желтых. Возможно, они следили за нелегальным цветовым обменом, торговлей семенами и ношением колющих и режущих предметов. Гранат, хоть и назывался региональным транспортным узлом, был расположен на задворках цивилизованного мира. Далее к востоку лежали только красные горы и редкие поселения аванпосты вроде восточного кармина. На необитаемых диких землях водились мегазвери, встречали заброшенные городки неопределенного цвета и, вероятно, орудовали туземные банды. Все это возбуждало и тревожило одновременно. Двумя неделями раньше Я вообще не знал о существовании восточного кармина и уж точно не думал, что меня пошлю туда на месяц подвергаться корректировке смирением. Мои друзья были в ужасе, возмущенные, кто слегка, а кто и посильнее, таким обращением со мной. Они обещали, что когда возьмутся за карандаш, то непременно составят воззвание к властям. Граница – это место для слабовольных, слабочелюстных и слабоцветных, заметил Флойд Розоватый, которому, по правде говоря, все эти три определения подходили идеально. «Будь осторожен, там полно лузеров, нарушителей, анонистов и сексуально озабоченных», добавил Тарквин. Судя по его происхождению, он тоже чувствовал бы себя там, как дома. Потом они сообщили, что это безумие, хоть на секунду высовываться за ограду города, и что во внешних пределах я за неделю опущусь, буду сутулиться, есть руками и отпущу волосы до плеч. Я уже подумывал откупиться от наказания, заняв денег у моей дважды вдовой тетушки Берил, Но Констанс полагала иначе. «Что тебе нужно там делать? Спросила она, когда я назвал цель моей поездки в Восточный Кармин. «Участвовать в переписи стульев моя куколка», — объяснил я. «Главная контора опасается, что количество стульев упадет ниже значения 1,8 на человека». Какой ужас! А атаманка считается стулом или все же очень толстой подушкой? Она хотела сказать этим, что поездка будет с моей стороны решительным и мужественным поступком, и я поменял свое намерение. Поскольку я собирался войти в семью Марена. И, возможно, в будущем стать префектом, далекое путешествие и участие в переписи помогли бы мне расширить взгляд на мир. Месячное пребывание во внешних пределах было с этой точки зрения отличным вариантом. Мемориал Оза превосходил плохо нарисованную карту хотя бы тем, что был трехмерным. То было бронзовое изваяние, футов шесть высотой и 4 шириной, изображавшее причудливых животных. Судя по музейному буклету, в ходе дефактирования его распилили на части и бросили в реку, Так что из пяти зверюшек теперь было только две. Свинья в одежде и с кнутом, она сохранилась получше. А также пузатый медведь в галстуке. От третьей и четвертой фигур не осталось почти ничего. А от пятой только нижняя часть лап, похожая на когти. Ни у кого из современных животных такой не было. Глаза слишком велики для свиньи и похожи на человеческие. Изрек отец, подойдя ближе. А медведи в галстуках я его вовсе никогда не видел. Чрезмерный антропоморфизм, сообщил я более-менее установленный факт. У прежних имелось много необъяснимых обычаев, и в первую очередь смешивание действительности с вымыслом. Ты никогда не знал наверняка, где кончается одно и начинается другое. Известно было, что изваяние отлито в честь ОЗА, но надпись на постаменте сильно пострадала, и скульптуру никак не могли связать с прочими дошедшими до нас упоминаниями об ОЗЕ. Проблема ОЗА служила предметом долгих споров внутри дискуссионных клубов, результаты которых выливались в научные статьи на страницах спектра. И хотя удалось обнаружить останки железных людей, хотя изумрудный город оставался важным административно-культурным центром, нигде в коллективе не нашли следов дорог из желтого кирпича, будь то натуральный или синтетический желтый свет. А зоологи давно доказали, что обезьяны не могут летать. Все, что связано с узом, признали вымыслом и даже буйством фантазии. Но памятник-то стоял. Загадка. После этого мы лениво прошлись по музею, посмотрели на бутылки из-под ВИМТа, на сохранившийся Форд Фиесту с его намеренно архаичным до да бесстыдства дизайном и на пейзаж Тернера, не из лучших, как щел отец. Затем мы спустились этажом ниже и застыли в восхищении перед диорамой, изображавшей типичный лагерь бандитов, представителей вида Homo feralensis. Примечание, Homo feralensis, с латыни «человек сирепый». Все выглядело пугающе правдоподобно и дышало диким разнузанным восторгом. Основой для композиции послужила эпохальная работа Альфреда Пибоди «Семь минут среди бандитов». Вместе с нами из Туканов разглядывали несколько школьников. Вероятно, сейчас они проходили низшие человеческие расы по программе изучения исторических альтернатив. «А правда, что они едят своих младенцев?» – спросил один с ужасом и восхищением, уставившись на сцену. «Абсолютная правда», – подтвердил учитель, пожилой, синий, видимо, знавший материал не твердо. И вы станете такими, если не будете слушаться родителей, выполнять правила и доедать овощи. У меня самого имелись сомнения насчет кое-каких нелепых обычаев, якобы свойственных бандитам. Но я не стал их высказывать. Исторические альтернативы обычно изучались на примере диких племен. Фонограф, как оказалось, не только не заводят, но и вообще не демонстрируют. Нам объяснили, что и аппарат, и диск выведены из строя при помощи большого молотка. Это было не преступным деянием, а неизбежным следствием проверки на соответствие скачкам назад. Какой-то болван не занес экспонат в ежегодный список предметов, сохраняемых в порядке исключения. Музейщики расстроились. Теперь в коллективе остался только один пригодный для демонстрации фонограф в музее прошлых событий города Ковальта. Но есть и плюсы, заметил музейный сотрудник, красный с очень густыми бровями. Я могу похвастаться, что был последним в мире человеком, кто слушал «Симпли Оставив подробный отзыв, мы направились в сторону муниципальных садов, остановившись на минуту перед древним граффити на торце кирпичного дома. Надпись призывала давно исчезнувших покупателей «Пейте, Овалтин, он дает здоровье и энергию». Под ней двое детей странного вида, но, видимо, вполне счастливых, склонились над кружкой, тараща глаза размером с футбольный мяч на окружающий мир. В этих глазах читались удовольствие и бесконечная жажда Овалтина. Изображение выцвело. Но красный цвет детских губ и надписей все еще ясно различались. Граффити, сделанные до явления, были редкостью, и от изображений прежних на них обычно бросала в дрожь. Из-за глаз. Ненормально расширенные темные пустые зрачки, казалось, будто в головах у этих людей тоже пустота, делали их обладателей ненатурально притворно радостными. Постояв около дома, мы пошли дальше. Цветные парки всегда числились среди главных достопримечательностей, и Гранатский нас не разочаровал. Тенистый уголок, полный причудливо подстриженных растений, фонтанов, пергол, гравейных дорожек, статуй и цветочных клумб. Мы нашли и эстраду, и лоток мороженщика, хотя никто не играл музыки и не продавал мороженого. Гранатский парк отличался тем, что цвет подавался прямо от сети и был поэтому особенно ярким. Главная лужайка позади живописного, увитого плющом Родена поразила нас своей синтетической зеленью, прежде всего по сравнению с парком в Нефрите. Здесь все было устроено для красных и с их особенностями зрения, а у нас в городе, наоборот, для зеленых. Трава очень слабой окраски, тогда как все красное сделано слишком ярким. В гранате достигли цветового баланса, близкого к идеальному. Мы стояли и наслаждались изысканной симфонией цвета. Адам свою левую руку, лишь бы переехать в красный сектор», — Пробормотал отец весь во власти сильного переживания. «Ты уже обещал ее отдать», — напомнил я. «Если старик Маджента уйдет пораньше». «Разве?» Да, прошлой осенью после случая с ринозавром. Вот ведь старый пень. Грустно покачал головой отец. Как и многие пурпурные, старик Маджента, наш префект, с трудом мог разглядеть себя в зеркале. Как ты думаешь, трава и вправду такого цвета? Помолчав, спросил он. Я пожал плечами. Что тут скажешь? Максимум, что этот цвет травы в представлении национальной службы цвета. Спроси у зеленого про цвет травы, а он в ответ спросит тебя про цвет красного яблока. Но вот любопытная деталь. Трава не была единообразно зеленой. Участок размером с теннисный корт на дальнем конце лужайки приобрел неприятный зеленовато-голубой оттенок и расползался точно пятно травы. Стоящие рядом дерево и трава на нескольких клумбах также переменили расцветку и теперь, пожалуй, не соответствовали стандартной ботанической шкале цветов. Заинтригованные мы вскоре заметили, что неподалеку от аномалии кто-то глядит в смотровой люк и поспешили туда. Это оказался не инженер из национальной службы цвета, как мы думали, Осмотритель красного парка. Посмотрев на наши кружки, он тепло поприветствовал нас. «Что проблемы?» – спросил отец. «И еще какие?» – устало ответил смотритель. «Снова нет доступа к сети. Совет обещал поменять трубки, но стоит им заполучить деньги, как все тратится на системы раннего оповещения, громоотводы и тому подобную хрень». Говорил он достаточно свободно, как красный с красными. Охваченные любопытством, мы заглянули в смотровой люк, где синие, желтые и красные трубки, Велик тщательно откалиброванному смесителю. Внутри его формировались оттенки, необходимые для окраски травы кустарников и цветов, которые затем расходились по капиллярной сети, пронизывавшей все пространство под парком. Цветные сады имели сложное устройство, нужно было учитывать асматические коэффициенты различных растений и одновременно удельный вес красителей, а еще коэффициенты испарения в зависимости от давления и сезонной вариации цветов. Колористы не зря получали свои деньги и бонусы. Даже не глядя на счетчики расхода жидкости, я понял, что-то случилось, отчего лужайка стала голубоватой, чистотел серым, а маки фиолетово-пурпурными. Дело было в локальной нехватке желтого. Его счетчики вправду показывал ноль. Но если смотреть в люк, желтого имелось в изобилии. Значит, жидкость из парковой подстанции подавалась исправно. Кажется, я знаю, в чем дело. Тихо сказал я, отдавая себе отчет, что порча имущества Национальной службы цвета карается 500-бальным штрафом. Смотритель перевел взгляд на меня, потом на отца, потом опять на меня, закусил губу и почесал подбородок, после чего, оглянувшись, зашептал. «А можно это быстро починить? У нас три часа тут свадьба. Одни серые, правда, но все же...» Я посмотрел на отца, тот утвердительно кивнул и указал на трубы. Счетчик желтого заело, и на лужайку поступает только голубой компонент цвета. Я ни в коем случае не собираюсь нарушать никаких правил, тем самым я заранее снимал с себя ответственность, если все обернется плохо но думая, что удар каблуком ботинка может поправить дело. Смотритель оглянулся, снял ботинок и сделал, как я сказал. Почти сразу же раздалось бульканье. «Да поразит меня желтуха!» – объявил он. «Неужели все так просто?» Он выдал мне полбала, поблагодарил нас и пошел укладывать новую траву для восстановления цветового баланса. «Откуда ты знаешь, что нужно делать?» – спросил меня отец, когда смотритель удалился на безопасное расстояние. «Да так, слышал однажды». Несколько лет назад у нас пробило трубу с маджентой. Зрелище удивительное и пугающее. Бурный поток пурпурной жидкости, устремляющийся по главной улице. Специалисты национальной службы цвета прибыли тут же, и я вызвался помочь. Просто хотелось посмотреть на все это. Цветчики обменивались непонятными техническими терминами, но кое-что я все же понял. Все мечтают работать в НСЦ, но мало кому это светит. Глаза, отзывы о вас... «Запас баллов и запас подхалимства – все должно быть на высшем уровне. Лишь одного из тысячи допускают до вступительных экзаменов. Мы слонялись по саду до упора, погружаясь в успокаивающий мир синтетических цветов. Поразительно, но там были гортензии обеих расцветок и азалии, аккуратно выкрашенные от руки, кажется, без соблюдения официальной пропорции базовых цветов. Редкая роскошь, видимо, дар от богатой сиреневой. Чисто желтого было немного» скорее всего, реверанс в сторону желтых, обитавших в городе. Они любили цветы только природной окраски, устраивая скандалы по поводу синтетики, так что им старались не давать повода. Когда на обратном пути мы вновь прошли мимо лужайки, на поврежденном участке уже восстанавливался ярко-зеленый цвет. – 102-164. Ко времени свадьбы все следы аварии должны были исчезнуть. Из сада мы зашагали на главную площадь. По дороге нам попался прыгун, завернутый в грубую холстину. Виднелась лишь протянутая рука. Я положил в нее только что добытое полбала, и тот благодарно кивнул. Отец посмотрел на часы. «Кажется, — произнес он без особого энтузиазма, — нам пора на свидание с кроликом».